Помимо этого, мы разговаривали о разных медитативных техниках, индуистской и буддийской космологиях, ритуалах, направленных на развитие духовной силы. Был у нас такой интерес ещё со школьной скамьи. Так продолжались наши взаимоотношения, пока в 2010 там со мной не произошла беда. К тому времени мой цех разросся, у меня работало порядка 8 человек, и я даже обзавёлся личным помощником, который занимался финансовыми делами.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 Послал двух крепких ребят, которые подкараулили меня вечером, сломали три ребра и выбили коренной зуб. Прочие кредиторы грозились подать в суд, но даже этого судьби не оказалось мало. От меня ушла девушка, на которую у меня были большие виды. Слишком много гадости навалилось сразу и одновременно. Я запил, попутно набрав долгов в магазинчике у дома, и всерьёз стал подумывать о петле. И тогда появился Илюха. Её понятие не имел, где его носила последние полгода. Внешний он остался прежним, высоким, статным, ощутимо сильным, излучающим уверенность, но взгляд изменился, стал каким-то тоскливым, печальным, как у человека, который видел слишком много боли. Он внимательно выслушал мой избивчивый рассказ, прерываемый пьяными слезами и шумным сморканием. Он вот только не вздумай руки на себя накладывать, понял, Лёха? сказал он уставая. Это не решение, а проблема. Посиди дома тихо и не бухай больше. Я скоро. Я не осмеливался приставать с расспросами, что он там задумал, боялся надеяться. Лишь провожал его взглядом побитой собачки, которую наконец-то кто-то приголубил. Ильяха ушёл и вернулся через 2 дня. За это время я извёлся, но зато полностью протрезвел и навёл в квартире порядок.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 перед друзьями, ломая обычную комедию, отказываясь, а потом соглашаясь, взять деньги не нужно. Вернёшь, как сможешь, сказала Люха твёрдо. А не сможешь, на том свете зачтёмся. И рассмеялся, как будто знал. Одним словом я поправил свои изрядно пошатанувшиеся дела, и всё у меня наладилось. А тому клиенту кто-то крепко начистил рыло. Ему и двум его телохранителям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 Сегодня с него дня я не чувствую боли. Значит, скоро. Лёха, ты это, начал я, но замолчал. Меня начали душит слёзы. Я не мог смотреть навсегда такого сильного и уверенного, единственного настоящего друга, который и сейчас был похож на тень самого себя. Не знал, что сказать человеку, стоящему на пороге могилы. Помнишь? Еле слышно, но отчётливо произнёс он: Мы читали книжки про индуизм, и буддизм. Как в карму и реинкарнации верили. Я до сих пор в верю. Понимаешь, в тибетской книге мёртвых было написано, что те, у кого карма хреновая, будут блуждать после смерти между мирами и между рождениями. Не хочу блуждать. Ты же хороший человек, сказал я. Ты не будешь блуждать. Илюха рассмеялся почти бесшумным, сухим, бесплотным, кашляющим смехом. «Ты ж не знаешь, что я успел натворить. Я людей убивал». «Террористов, что ли? Так это ж не люди». «Не только. И заложников тоже. И женщин, и стариков, и детей». Я вытаращился на него. «Илюх, ты бредишь. Тебе надо отдохнуть. Давай я подушку поправлю. Вот так. Воды дайте». Он помотал головой. На восковом лице появилось выражение упрямства. Не брежу. Слушай. Приказ был такой: заложников уничтожить, иначе нам пришлось бы выполнять требования террористов, а их нельзя было выполнять. Я понятия не имел, о чём он говорит, но почему-то верил. Но раз приказ, то ты не виноват, старался я его успокоить. Я мог бы и не выполнять. 7B это 1 от 2. и стривонал, но главное не было ждать. Тут он действительно начал заговариваться, и из соседней комнаты неслышно вышла медсестра, и я ей кивнул. Она принялась набирать в шприц какое-то вещество, наверное, снотворное. Я поняла, что буду уйти. Последнее, что я услышал от Илюхи, было: "Не хочу прождать. Не хочу". На утро я узнал, что Илюхи больше нет.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 А ещё от того, что я боялся потерять зрение. Днём я убедил себя, что скоро эта неприятность пройдёт, но она не проходила. Иногда мне чудилось, что зайчики. Это на самом деле двигающиеся щели в потолке тёмной комнаты, сквозь которую проникает невыносимо яркий свет. И что в этом свете иногда видно голубое небо, ветви деревьев и ещё какие-то предметы, которые трудно разглядеть. Постепенно я провалился в сон.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 Люди мне не встречались. Пригород точно вымер. И это меня не особо удивило. Я будто знал, куда и зачем иду. И вот я пришёл к дому Илюхи. В детстве я часто приходил сюда, чтобы позвать друга поиграть. Деревянная калитка была распахнута настежь. И возле неё, на узкой улочке, стоял взрослый, живой и здоровый Илюха. На нём почему-то была камуфляжная форма, в которой я его ни разу в жизни не видел, только на фотографиях. Илюха обрадовался я. Живой. Я так и знал, что ты не умер. У вас не свои законы. Память часто подводит, а если не подводит, то выдаёт желаемое за действительное. Илюха выглядел смущённым, смотрел на меня в искосе, всё больше таращась в ноги. На лице блуждала неловкая улыбка. Привет, Лёха, сказал он. Живой ты, я живой, да только здесь. Где здесь, не понял я. У себя дома, что ли? Кстати, родители дома?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 Лишь выселись знакомые дома и сараи, и торчали пооблекившие ветви деревьев и кустарников. И вязкие, ощутимо подавившие жёлтые сумерки. В этом реалистичном сне у меня постепенно начало включаться рациональное мышление. А где все? Что не так с Лёхой? Он вроде не должен тут находиться. Я жилично помогал опускать гроб с его телом в продолживатую яму. Мы сели в беседки с видом на огород, в детстве мы часто в ней играли. Вот, всё с тем же смущенным видом проговорил мой друг. Огород собираю, работаю на земле помаленьку. Я покивал, до да меня постепенно доходило, хотя сил осознать сон как сон полностью не хватало. «И ты тут живёшь постоянно?» «Да», не глядя на меня, ответил Илюха.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 Встаю, пью чай, потом иду в огород или сижу здесь, или хожу во дворе. Ходин, один. А потом Так каждый день, хмуро пробормотал Лёха. Без изменений, снова и снова, без конца. Он внезапно посмотрел мне в глаза. Это и есть блуждать, Лёх. Я застрял тут, и я от этого устал. Ужасно устал. Этот мир зациклен сам на себе. Я устал от этого дня сурка. Я устал блуждать.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 Я чувствовал илю хурятом. Мы по-прежнему сидели в беседке, но в залитом мраком огороде воротились гигантские бесформенные тени, и они подбирались к нам. "Иди", сказала Люха непривычно ломким, стеклянным голосом. Он толкнул меня в темноте ладонью, и я ощутил ледяной холод, исходивший от этой руки. Меня понесла незримая сила назад, спиной вперёд сквозь пространство. И я, словно с большой высоты, шлепнулся в собственную кровать. Я открыл глаза и увидел знакомую люстру, потолок, обои и верхнюю часть шкафа. Сквозь неплотно прикрытые шторы сочился мутно-желтоватый свет, но в помещении все равно было довольно темно. Я пошарил рукой слива от себя. Пусто. Куда делась Марина? Вышла в туалет?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 И этот кто-то не был человеком. В какой-то степени я даже был рад, что не могу увидеть его. Слишком далеко зашёл, прошептало существо за моей головой. Куда они сводили? Слишком много я увидел, чего не следовало. Любопытный и глаз осты не в меру. Забудь, что увидел.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 Стены казались серо-бежевыми, узоров не различить. Люстра свисала нивнятным кулям, с одной поблескивающей искрой, отражённым от стекляшки уличным светом. Я внезапно вспомнил о существе и дёрнувшись, изогнулся, чтобы посмотреть назад за изголовье. Там была стена и картина, которую когда-то купила Марина. Мне она не нравилась. Крика Эдварда Мунка. Не нравилась нарочито примитивная техника рисовки, словно ребёнок наморивал пальцами, обмакнув в краску.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 А это было выше сил простого смертного. Но сны продолжались с завидным упорством тревожить меня, причём сюжет их почти не менялся. Снова и снова я проникал в сумрачный мир, в котором непрекано бродил мой покойный друг. Тогда я втайне от Марины обратился к психиатру. От моей на тот момент жены свои психологические проблемы я по мере возможности скрывал.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 И вы все не настаиваете на собственной правоте. Он постучал о второчкуе по столу. У него были очень крепкие и заметно сильные длинные пальцы. Случаи нестандартные, надо признать. Я бы порекомендовал вам разобраться в вопросе более обстоятельно, выяснить всё, что можно о реинкарнации и посмертных скитаниях, обратиться к компетентным лицам. Это к каким ещё компетентным лицам, опешил я. К гадалкам или экстрасенсам идти? Нет, я сказал компетентным, те, кто действительно разбирается в теме. Он выжидательно глянул на меня, и до меня дошло. О, там должны разбираться тибетские ламы, наверное. Это что же мне теперь в Тибет лететь? Да не спешите, подумайте как следует. Не обязательно сразу хватать чемоданы и лететь на другой конец света. Мы живём во времена интернета. Многие вещи легко узнать удалённо. Я настоятельно рекомендую вам подойти к вопросу обстоятельно и не спеша. Я покидал психиатра со смешанным чувством растерянности, изумления и облегчения. Этот странный доктор не советовал мне подавлять болезненные фантазии, а наоборот, всячески поощрять их. Видимо, таков был метод его лечения. Я прекрасно осознавал, что он всего лишь хочет мне помочь, и вовсе не верит в мои сны. Собственно, я и сам в них не верил. Однако, прикив всем этим соображениям, я почувствовал сильнейшее облегчение. потому что теперь у меня были цели и план. Я не думал, я не хотел думать о том, что будет, если компетентные лица распишутся в своём бессилии мне помочь. Всё это будет позже. А сейчас я знал, как мне поступить. Эта конкретика и ясное понимание того, что мне следует делать, принесли мне временное покой. Время от времени мне продолжали сниться сосны о былюхи, но они были лишены той давящей атмосферы, которая оказывала на меня столь нехорошее впечатление. Я пользовался любой свободной минуточкой, чтобы пошерстить интернет на предмет консультации с тибетскими ламами. Но это оказалось не так-то просто. Ламы не оказывали услуги удалённо. К ним следовало либо приехать, либо дождаться, когда они сами приедут к тебе в страну. На одном из форумов, где высказывались разного рода религиозные фрики, я вычитал, что во многих случаях о хламам необходимо лично видеть спрашивающего человека, пощупать его, послушать пульс и составить подробный гороскоп.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 Но практиковать эту йогу было не так-то просто, а в моём случае просто невозможно. Требовалось просыпаться как минимум 3жды за ночь, держать ноги скрещенными и всю ночь находиться в строго определённых позах. Представляешь, что бы подумала Марина, если бы я начал это всё вытворять. Конечно, ради Илюхи я мог бы уехать в какую-нибудь командировку, снять квартиру в другом городе и заняться йогой с наведением. Но я очень хорошо понимал, что ни черта у меня не выйдет.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 Марина всегда с энтузиазмом принимала все его инициативы поехать нам с ним на рыбалку. Она видела моё состояние и справедливо полагала, что Витёк отвлечёт меня от тяжёлых дум. Он и отвлекал как мог. Но спустя несколько недель мне снова начались ница кошмары. Я не кричал во сне, так что Марина по-прежнему была не в курсе моих реальных проблем. Я просыпался среди ночи и частенько лежал до утра, боясь заснуть снова. На работе и кревал, но сам старался держаться.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 чтобы снова и снова испытывать запредельную боль, более реальную, чем сама реальность. Эти мучения будут длиться миллиарды лет из-за того, что он убил людей, выполняя приказ и не имея возможности не выполнить его. Спустя целые геологические эпохи его страдания в адах завершатся. Негативная карма иссякнет, и он возродится снова человеком или зверем, неизвестно. Чтобы жить и чтобы умереть. Такова сансара, вечный порочный круг перерождений. После таких снов я больше не сомневался в своей дееспособности, это было не важно, сошел ли я с ума, навязчивая ли у меня идея, все равно. Если я свихнулся, то хуже не будет, а если я в норме, то помогу Илюхе. Уверенность в том, что я делаю, была очень сильная и я почти не придавал значения еще одной странности в моей жизни.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 И уже находясь в отеле, прочитал в интернете, что буддийскую Сангху сообщества буддистов в северной столице именно в эти дни посетил известный непальский тертон Дорже Тобгил. Тертон означало продвинутый мастер, разыскивающий термы, спрятанные клады сознаниями. Легенда гласила, что в VIII веке новой эры в Тибете великий гуру Падмасамбхава спрятал клады с буддийскими знаниями, мантрами, заклинаниями. Информация о различных ритуалах причём спрятал не только в труднодоступных пещерах и горах, но и в коллективном бессознательном, чтобы их находили в нужное время. И вот одарённые люди, вроде этого тертона, находили драгоценные клады на протяжении вот уже 12 веков. Неаполиц с труднопроизносимым именем Дордже Топгел был именно этой когортой умельцев. На фото он выглядел полюгавеньким мужичком с жидкими усиками и бородкой, с выбритой головой и в богряной рясе тибетского монаха. Он широко улыбался, чёрные глазки так и посверкивали. Киртон должен был даровать учение в Адхарма центре во французском районе Питера в течение 3 дней, после чего улетал в Москву. И я понял, это знак судьбы. Я поехал в Адхарма центр и с удивлением обнаружил, что там полным-полно людей. Петербургская Санха оказалась не маленькой.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 Это всеобщее приподнятое настроение показалось мне несколько сделанным, хотя я мог ошибаться. В какой-то момент к нам вышел сам Тертон в обществе высокого блондинистого переводчика. Неаполиц окинул нас быстрым цепким взглядом, что-то сказал переводчику и тут же удалился обратно. Переводчик подошёл ко мне и вежливо попросил следовать за ним. Я не понял, к чему это. И окружающие не поняли. Провожали меня любопытным и недоумённым взглядом. Но спустя мгновение, когда выяснилось, что ведут меня в апартаменты Тиртона, все сразу сообразили, в чем фишка. У меня перехватило дыхание. Комната, где Доржи Топгял принимал людей, была украшена тибетскими тханками, изображениями на ткани разнообразных святых. Тиртон уселся в кресло и указал мне на стул напротив. Между нами стоял низкий столик с деревянным ларцем, фруктами и чашками чая. Переводчик уселся возле Тиртона прямо на пол. «Говори, что тебя мучает!» Через переводчика обратился ко мне Дорджет Абгял, улыбаясь во весь рот. «А как вы узнали, что меня что-то мучает?» – ошалело спросил я. В эту секунду я был готов допустить, что он читает мысли. Тертон рассмеялся и махнул рукой. «Да очень просто. Ты один стоял с озабоченным и печальным лицом в той толпе». Обычно ко мне приходят, чтобы получить индивидуальное наставление или погадать, как раскрутить бизнес или вычислить, кем был человек в прежней жизни. У всех у них другие выражения лица. Простая наблюдательность, никакой магии. Он снова весело захохотал. Я рассказал ему о своей проблеме, и тут Гертон посерьёзнил. "Ты благородный человек, раз больше думаешь о своём друге, чем о самом себе", сказал он через переводчика.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 Ты сможешь заменить сознание твоего друга своим сознанием, а потом спастись с помощью специального ментального якоря, Кертон помолчал. В комнате повисла тишина. Снаружи доносились приглушённые голоса людей. Переводчик, сидевший на коленях на коврике, с большим изумлением смотрел то на дораже топги, а то на меня. Судя по всему, Кертон прежде никогда не вёл таких разговоров. "Но вы должны понимать, что это очень опасно", заговорил он.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 Переводчик заволновался, что-то долго и быстро принялся ему втолковывать. Додже топгил кивал с благосклонным видом и между тем доставал узловатыми пальцами какие-то цветные бусинки из деревянного ларец на столике. Когда переводчик умолк, Тертан кивнул в мою сторону и коротко сказал: "Ботхисатва". "Я не ботхисатва", возразил я. "Ботхисатвами называли людей, которые отказывались от личной нирваны ради спасения всех существ во вселенной". Не беспокойся о других больше, чем о самом себе. Этого достаточно. Возьми. Кир там протянул две разноцветные бусинки. Я взял их. Они пахли пряностями. Прими одну штуку багряного цвета перед сном в дни упасадхи. Весь день перед этим постись и читай мантру Гуру Подмасамбхава. Знаешь её? Она поможет, даже если ты не получишь личной передачи от Гуру. Если хочешь, оставайся на учении, я передам мантру Гуру Римпоча сам, другую таблетку шафранового цвета, пусть примет другой человек, например твоя жена. Пусть она спит с тобой, но не прикасайтесь друг к другу, она будет твоим якорем. Я остался на учении, после аудиенции с Тертоном я был сам не свой, плохо понимал, что происходит и едва ли впечатлился эзотерическими церемониями во время учениях. Я еле дождался дня у посадки. Тертон имел в виду полнолуние, с которым связано многие праздники и ритуалы в буддизме. До ближайшего полнолуния оставалось ещё полмесяца, и я потратил это время на уговоры Марины. Пришлось ей во всём признаться, рассказать историю с самого начала. Поначалу она слушала с интересом, потом с недоверием, с удивлением, а под конец с ужасом. Женщины в Абхе более склонны к мистике, нежели мужчины.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 Лицо осунулось, а глаза запали. «Зря ты это, Леха!» — глухо сказал он. «Живым живое, а мертвым мертвое». «Попытка не пытка!» — ответила с наигранным оптимизмом. Наши голоса были глухими и тусклыми, будто провалились в вату. Я прекрасно осознавал, что сплю, и сон мой невероятно ярок и детализирован. Из органов чувств прекрасно работали зрение и слух.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 Без огорода ему совершенно нечего делать. А каково жить в этом месте, где один день совсем не отличается от всех других? "Да это. Иди, Илюх", сказал ей сдавленно. "Я за тебя здесь останусь". Когда я хочу уйти, это возвращается снова сюда", пробормотал он. Этот мир сокольцован не только во времени. "Теперь не вернёшься. Теперь здесь я". Амрина понаблюдает за мной с другого уровня сознаний, так сказал Тертон. Тот уровень ближе к обычному миру. С её помощью я вернусь. Илюха помолчал, глядя на свои ботинки. Затем порывисто обнял меня и быстро отпустил, не говоря больше ни слова. Он развернулся и пошёл прочь по улице. Когда его шаги затихли вдали, здешняя тишина обрушилась на меня словно отвратительная, душная пелена. Я сделал шаг назад. И непонятным образом, враз очутился возле знакомой беседки. Огород действительно высох. Пожухлые стебли каких-то растений торчали как костлявые пальцы мертвецов. Я оглянулся на дом. Окна были чёрные и пустые. В них я не разглядел ничего, даже штор. На меня поразило сильнейшее ощущение, что из окон кто-то на меня смотрит. Кто-то, кто пока не намерен на меня нападать. Он ждёт своего часа. Мне стало зябко, хотя холода я и не чувствовал. Тертон не уточнял, сколько времени я должен пробыть здесь, чтобы Илюха обрёл свободу. Марина, которая находилась на более высоком уровне сновидческой реальности, должна была видеть меня и знать, когда пора вмешаться. Я надеялся, что это время наступит скоро, а пока неуверенно топтался на одном месте, то и дела озираясь. Мне показалось, что прошло много времени и ничего не поменялось.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 Ко мне подкрадывались тёмные существа. Они были невероятно высокими, с огромными раздутыми головами, на которых билели похожие на блюдца глаза, и на месте ртов краснели безобразные пятна. Они нависали надо мной, как кроны деревьев. Их тела изгибались, будто бесплотные струи дыма, выпускали дымные щупальца, ощетинивались множеством коротких конечностей, которые открывались и растворялись в окружающей темноте.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 Я больше ничего не видел, лишь слышал всё более громкий шёпот, который становился оглушительным. Этот странный оглушительный шёпот, треск, шум и меланхоличный женский голос, продолжавший что-то напевать, всё это слилось в сплошную какофонию, от которой кружилась голова. Я понимал, что мне конец, что я останусь здесь навсегда, а моё тело займёт сумеречная тварь, которая будет охотиться на людей, слишком близко подошедших к чертям. Грохот неясных голосов и шума внезапно стих. Я как будто вынырнул из вязкой чёрной тины и с трудом разлепил глаза. Вернулись спящие чувства: осязание, обоняние, мышечное чувство положения в пространстве. Я ощутил, что лежу в постели, а мои щёки почему-то болят. Надо мной нависал весёлый, пузатый и лысый сосед Витёк. Правда, сейчас он был не весёлым. Круглое лицо в полутёмной комнате казалось постаревшим и грустным, а пузо и лысина никуда не делись. Очнулся, вскрикнул он. Ну, Наконец-то. Я думал, никогда тебя не добожусь. Я схватился за щёки, они горели. Это я тебя уработал, смущённо признался Втёк. Никак просыпаться не хотел. Вы чего, от от horrorного наглотались или надышались чего? Я рывком повернулся к Марине. Она просыпалась, недоумённо тёрла глаза. Как ты, Марин, бросился я к ней. Ты в порядке?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 Он вдруг осознал, что выглядит странно в чужой супружеской спальне. А что вообще происходит-то, а? чуть ли не жалобно спросил он. Меня утром будто толкнул кто-то, типа, говорит, иди, мол. Но я с Просонией пошёл. Смотрю в вашу дверную распашку, захожу, думаю, к чему это? Забу вас. А в ответ тишина. Захожу сюда, а вы лежите, живые, но не добудиться. Это вас отравил кто-то, что ли? Мы с Мариной переглянулись. Я спросил у Витька, а что ещё Голос говорил? Вспомни хорошенько, это важно. Тот пожал круглыми плечами, почесал волосатой рукой лысину. А пёс его знает. Да иди, скажи типа. Он нахмурился и потёр лоб. Скажи типа спасибо. Скажи за всё. Так что происходит-то? Это яку кухаей поехал или отравляющим газом надышался? Типа тиракт, что ли? Он боком двинулся к выходу, глаза его бегали. Я подумал, что надо будет придумать реалистичное объяснение всего этого безобразия для моего соседа. Но это потом, это не так уж и важно. "Илюха, это тебе спасибо", подумал я. "Ты сказал, что на том свете сочтёмся, как в воду глядел. Я рад, что ты больше не блуждаешь". "У нас получилось?" неуверенно спросила Марина, игнорируя Витьку. Мне было начехать на то, что сейчас мы похожи на парочку сумасшедших. Я улыбнулся.